Глава 2. Доктор Джербер застыл, как вкопанный. Незваные гости тоже, видимо, смутились. Он их видел впервые, этого аристократичного мужчину и элегантную блондинку, но по страху в глазах сразу опознал в них родителей. Молодые, красивые, состоятельные, судя по ухоженному виду. Держится за руки. На лицах застыла боль. Не было нужды спрашивать, зачем они пришли. «Простите за вторжение», — с легким испанским акцентом проговорил мужчина. «Мы не хотели вот так вламываться. Просто дверь была открыта. Мы звали, но нам никто не ответил. «Ничего страшного», — сказал петру и закрыл ставни, подумав, что не услышал ничего из-за дождя. Он никогда не запирал входную дверь. Маленькие пациенты и их сопровождающие сами заходили и ждали в приемной. На стене у двери кабинета имелась кнопка. Нажимаешь, и внутри загорается красная лампочка. Так пришедшие давали знать о себе, не мешая текущему сеансу. Эти двое, похоже, просто не заметили кнопки. Впрочем, Джербер все равно не увидел бы горящую лампочку. Не припоминая чтобы вы... Записывались на прием. Продолжил он, надеясь, что это не прозвучит грубо. Автоответчик на его рабочем телефоне предлагал звонящим оставить контакты для связи. На этот раз Джербер никаких сообщений не получал. «Это точно. Мы не записывались», — подтвердил мужчина. «Понимаете, нам нужно срочно с вами поговорить. Очень нужно. Время на исходе», — добавила женщина. Джербера зацепили не столько сами слова, сколько тон, каким их произнесли. В нем ощущался надлом, нечто большее, чем обычная родительская тревога. Учитывая, как напряженно оба смотрели на него, доктор заключил, что перед ним люди, переживающие тяжелый кризис. «Проходите, присаживайтесь», — Джербер указал на два стула. Сам он расположился в своем Имзовском, палисандровом кресле, обитом черной кожей. Посетители уселись, продолжая держаться за руки, словно боялись потерять друг друга. Я ожидаю пациента, предупредил Джербер, взглянув на часы, так что, увы, не могу уделить вам много времени. Нам хватит нескольких минут, поспешно заверила женщина, испугавшись, что он назначит им прием на другой день. «Время на исходе». «Меня зовут Ева Кравери, представился мужчина. «Это моя жена Сусана». «Мы пришли за нашего сына, Матьяса», — пояснила та. «Нам посоветовали к вам обратиться». «Значит, все остальные умыли руки», — подумал Джербер. «Сколько лет Матесу? «И почему вы думаете, что я сумею ему помочь?» «Девять», — ответил отец. Он уже какое-то время страдает от расстройства сна. Мужчина вопросительно посмотрел на жену, словно спрашивая, правильно ли он обозначил проблему. Та не возразила, но, судя по ее виду, за краткой формулировкой скрывалось нечто более серьезное. Эти двое явно осторожничали. Видимо, боялись, что если сообщат все как есть, он откажется. Джербер решил на них не давить. Прежде чем приступить к решению задачи, он хотел побольше узнать о семье. «Чем вы занимаетесь?» «Я вице-консул Ругвая», — ответил Ива Кравери. «А я эксперт по антиквариату. Работаю в Сотбис», — сказала Сусана. маттиас ваш единственный сын?» «Да», — кивнула женщина. Мужчина счел нужным пояснить. «Членов дипкорпуса...» Часто переводит из одной страны в другую. Переезд с большой семьей — дело хлопотное. Вероятно, мальчика берегли, как зеницу ока. Обычная плата за решение ограничится одним ребенком. Что может быть чревато проблемами. «Давно живете во Флоренции?» «Года два», — ответила Сусана. «С тех пор, как родился матьес, это уже пятый наш адрес». Сын появился на свет в Монреале. Через несколько месяцев мы переехали в Братиславу, потом в Афину, Андору. И, наконец, во Флоренцию. Принялся рассказывать его. По моем выходе в отставку думаем обосноваться в Тоскане. Мне предложили место в одном инвестиционном фонде. Мы купили старинную виллу в Пианде-Джуларе. Ремонт еще не закончен, но мы уже туда переселились, прибавила Сусанна. Хотим, чтобы она стала нашим первым настоящим домом». На холмах вдоль дороги на импронету, располагалось несколько знаменитых исторических особняков, в том числе Капони, Джуларино и Джаелу, где умер Галилео Галилей. Там же стоял прекрасный монастырь святого Матфея на Арчетре. Цены на недвижимость в том предместе были заоблачные. Устроиться здесь оказалось куда легче, чем мы думали, продолжила женщина. Матес быстро привык к новой школе и завел кучу друзей. Она произнесла фразу с ноткой сожаления. Словно надежды семьи не вполне оправдались. Расскажите мне о Матесе, попросил Джербер. Чем он интересуется? Он всегда был веселым и общительным мальчиком, начал отец. Занимался спортом. Любил футбол, увлекался аэромоделированием и комиксами. Его говорил в прошедшем времени из заметной горечью в голосе. «Мы очень внимательно относились к его образованию и воспитанию», добавила Сусана, «Установили четкие правила. Никакого смартфона, никаких жестоких видеоигр. Проверяли, что он смотрел по телевизору, и нет ли чего-нибудь неподходящего в комиксах» а теперь он не желает выходить из дома, произнес отец расстроенно, словно все их усилия пропали в туне. И мне пришлось похоронить себя на вилле вместе с ним. Грустно улыбнулась мать. При всей серьезности последних слов оба родителя выглядели уже не так скованно. Похоже, настало время узнать о причине, заставившей их обратиться к психологу. Напишите подробно, «Что произошло с вашим сыном?» «Все началось самым обычным утром», — заговорила Сусана. «За завтраком Матис рассказал нам свой сон. Тогда я не придала ему значения. Обратила внимание только потому, что Матис очень редко рассказывал о снах». «Он казался таким беззаботным», — добавил отец. «Рассказывая, пил шоколадное молоко с тостом и джемом». Сон был простым, даже непонятно, что в нем особенного. Почему Матес решил о нем заговорить? Ему приснилось, что во дворе школы они с одноклассниками играли с радиоуправляемым самолетиком, который мы подарили ему на день рождения. Порыв ветра унес самолетик в кусты. Матес пошел его искать, беспокоясь, не сломалась ли игрушка, или того хуже, не потерялась ли совсем. Но нашел самолетик в зарослях ежевики, целым и невредимым. Он попытался его вытащить и... и вдруг увидел, что над ним стоит женщина в темной одежде и с длинными черными волосами. Отец с ней поздоровался, та не ответила. Тогда он взял самолетик и вернулся к товарищам, на чем сон и закончился. Слушая этот рассказ, Джербер делал в уме пометки и пока не понимал, как сон мог спровоцировать расстройство. Мы выслушали и ничего не сказали, а Матьес сразу сменил тему. «Казалось, ничего не произошло», — продолжил Ива. «И в течение того дня никто из нас больше не вспоминал про этот сон. Мы просто о нем забыли», — подтвердила Сусанна. «До следующего утра». За завтраком Матес обмолвился, что черноволосая женщина вернулась. К удивлению Джербера отец произнес последнюю фразу с какой-то мрачной экспрессией. «Второй сон отличался от первого», — продолжил Ива. «В нем мы, все трое, оказались на пляже в переаполисе куда обычно ездим, когда проводим лето в Уругвае. Матьес заметил незнакомку, потому что она единственная была в темной одежде. По его словам, эта женщина смотрела на нас, вернее, на него» началось, он меня встревожил. Помню, я поставила чашку с кофе на стол, потом подумала, что это всего лишь совпадение. На следующий день сын вновь рассказал нам нечто похожее. И на четвертый, и на пятый. Голос Ива задрожал. С тех пор сны незнакомки не прекращаются! Всхлипнула Сусана. Матесу снится его обычная детская жизнь, продолжал Ива. Ну, знаете. «Поездка в кино, визит к стоматологу, уроки плавни, футбольный матч. И при этом в каждом сне появляется эта женщина». «Не понимаю», — прервал их Джербер. «Она его пугает? Как-то угрожает ему?» «Нет, нет», — подумав, ответил отец. «По словам матеса она просто за ним наблюдает, никогда даже не раскрывает рта». Подтвердила Сусана. В какой-то момент мы решили, что он просто издевается над нами. Я даже его отругал. Пробормотал отец, покачивая головой. «Дети нередко ведут себя так», — подтвердил Джербер, кое-что знавший о том, что не одни, только взрослые способны на жестокость. «Матия может вас проверять». Я бы так это назвал. Для него то, что вы ему верите, — доказательство любви. Ребенок не осознает чрезмерность подобных притязаний. Но и вам не следует идти у него на поводу. пётр пытался выражаться предельно ясно и говорить уверенно. Прежде всего, бессознательное, диктующее нам сны, хаотично. Да, иногда видения повторяются, но они не повторяются в точности. Когда мы спим, мы отключаем разум и как бы перезагружаем его. Это хорошо отработанный процесс. Сны же ну, — всего лишь отходы, оставшиеся от этой перезагрузки. Вот почему большая часть происходящего во сне забывается, и нам редко удается что-то рассказать на следующее утро. Даже если допустить, что ваш ребенок каждую ночь видит одно и то же, практически невероятно, что он запоминает все в точности. Как казалось Джерберу, говорил он убедительно, однако развеять тревогу посетителей не смог. «То же самое нам говорили ваши коллеги», — усмехнулся Ива, терпеливо выслушав объяснение. «Все психологи и психиатры, к которым мы обращались, повторяли это в один голос», — подтвердила Сусана. «Но вы продолжаете верить, что Матьес говорит правду?» Поднял брови Джербер. Как долго ребенок может врать, по-вашему? Ответила Сусана вопросом на вопрос. А как долго длится эта история со снами? Спросил Джербер в некотором замешательстве. Уже почти год, ответил отец. Пьетер полагал, что речь о нескольких днях, от силы неделях. Его уверенность в собственной правоте поколебалась. Все оказалось серьезнее, чем он думал. Время на исходе. Теперь сказанное матерью Матеса обрело смысл. Джербер понял, что навязчивое состояние ребенка могло перерасти в настоящий психоз. Не прошло и недели после первого сна, как Матес очень изменился. Продолжил рассказ Сусана. Сделался нервным, раздражительным. Постепенно он замкнулся в себе, впал в апатию, перестал улыбаться, играть с другими детьми. Снизилась успеваемость. Он ко всему утратил интерес. «Всякий раз, когда мы пытаемся поговорить с ним, грубит, хотим подойти, он нас отталкивает. В общем, через месяц от веселого и живого мальчика не осталось и следа» его как будто подменили», — заключила мать. Джербер подумал, не мог ли матьес принять свою фантазию за реальность. Зачастую дети настолько увлекаются выдумками, что не могут отличить правду от лжи. У него уже был случай с одной пациенткой, которая в пять лет выдумала желтое чудовище с рубиновыми глазами, якобы живущее в шкафу, потому что хотела спать вместе с родителями. В результате она фактически оживила странное существо, вызвала его из глубин своей психики и уже не могла от него отделаться, даже повзрослев. Может быть, и для Матиоса наступили последствия больше, чем замкнутость и временная смена настроения. «Случилось еще кое-что, верно?» — спросил Джербер. Уверенный в собственной догадке. Нечто, что побудило вас срочно прийти сюда. Матес начал кричать во сне, — произнесла Сусана. Мы сразу бросились в его комнату, попытались как-то успокоить, но он продолжал кричать. Прошло немало времени, прежде чем он умолк. Теперь он плачет по вечерам от того, что боится соснуть, борется со сном, сопротивляется ему изо всех сил пока усталость не берет свое. Каждую ночь кричит. Джербера сразила бессильное отчаяние, прозвучавшее в словах женщины. Матьес по-прежнему видит во сне ту же самую черноволосую незнакомку. Оба родителя кивнули, и Сусана сказала. Он прозвал ее молчаливой дамой. Она же никогда не разговаривает. Молчаливая дама, значит. Джербер почесал щеку. Когда ребенок дает своим страхам имена, его крайне сложно от них избавить. Для родителей, судя по всему, незнакомка обрела черты реального человека. Так им проще ее ненавидеть. Они не в силах помешать ей беспокоить их сына. — Даже не понимает, что она такое. Бестелесный враг, с которым невозможно сразиться, потому что он засел там, куда им вход заказан. В снах ребенка. «Как вы сможете помочь Матьясу? Помочь нам всем?» — спросила Сусанна. В ее голосе не было надежды. Скорее, желание получить честный ответ. Какое-то время флорентийский боюн размышлял. Вспомнилось ощущение, внезапно охватившее его перед визитом этой пары, когда он ополаскивал чашки. Это холодная дрожь. Едва ли не предчувствие. Джербер поднялся, отгоняя ненужные ассоциации. И вы и Сусана тоже встали. «М -м, полагаю... Имеет смысл хотя бы попробовать. Берясь за дело, Джербер осознавал, что тут, возможно, не все чисто. Нередко нарушение сна — лишь бессознательное отражение реальных травм. А, следовательно, причины нужно искать в действительности. Он опасался, не стоит ли за рассказанным нечто иное. «Уверен, что вам нечем больше со мной поделиться?» «Абсолютно» решительно ответил Ива. Джерби заметил, что Сусана на миг отвела глаза. Ничтожная заминка, вроде бы совершенно естественная. Однако она означала, что эти двое рассказали ему не все.